Глава вторая. Рон. «Не пытайтесь жить вечно. У вас ничего не выйдет». Джордж Бернард Шоу. В себя я пришел от того, что неприятно кололо щеку, а открыв глаза увидел уже знакомую картину ребристого настила палубы бота. Ну и что это было? В районе левого глаза мигало сервисное сообщение. А так как я лежал на правой половине лица, то сфокусироваться мне не составило особых проблем. Внимание, игрок! Вы погибли по своей неосмотрительности, попав под репродуктивное воздействие стигийского гунуандрана. Количество доступных возрождений — 32. Вы не успели покинуть стартовую локацию и в качестве штрафной санкции лишаетесь бонусного очка характеристик. а вследствие получения отравления в предыдущем возрождении ваша выносливость снижается на 1 балл. Подсказка. Несмотря на то, что многое из того, что генерирует компилляр, может принести вам несомненную пользу, следует очень осмотрительно относиться к животному и растительному миру игры. Надпись погасла, и я нашел в себе силы оторваться от пола, слегка потряс головой, приходя в чувство. и прислушался к внутренним ощущениям. Ну, что сказать, одну жизнь я просрал. причем так тупо, что самому стыдно. Репродуктивное воздействие, ёпта. Считай, тот пузырь меня поимел. Жопу этот долбанный мир. Надо двигаться, а то я так никуда и не пройду. Выбравшись из бота, направился в сторону шлюза, Внимательно смотря под ноги, наученный горьким опытом, не дай бог, еще раз повстречаюсь с подобным цветочком. Дойдя до того места, которое отправило меня на перерождение, с удивлением обнаружил, что никакого цветка на переборке нет. Зато удалось найти брошенную на палубу арматуру. Вновь вооружившись, я направился к гигантским створкам и, дойдя до них, увидел странную гротескную скульптуру, отдаленно похожую на шахматную фигуру. По крайней мере, она стояла на таком же круглом постаменте, а в руках держала чашу. Что-то мне там система говорила по поводу площадки для возрождения. Внимательно осмотревшись по сторонам, ничего даже отдаленно похожего я обнаружить не смог. Да и понять, как открывается этот шлюз, тоже. При помощи арматуры... Пришлось посрывать со стен изрядное количество лишайника в поисках какого-нибудь переключателя. Но опять-таки безрезультатно. Единственным выходом из сложившейся ситуации оставалась эта самая скульптура. Только ее можно было интерпретировать как стража врат. Но вот что с ним делать, ума не приложу. Обошел ее по кругу, пытаясь понять, на что же похоже это странное существо — Никогда не видел подобных ксеносов. Да даже в фильмах про монстров ничего похожего не было. Оскаленная пасть и зубы. Единственное, что бросалось в глаза во всем этом произведении искусства, это отверстие в пасте. Быть может, что-то спрятано там внутри, какой-нибудь скрытый механизм, позволяющий открыть ворота. Перехватив арматуру левой рукой, осторожно попытался засунуть правую в эту дыру. На удивление, отверстие оказалось достаточно глубоким, и она ушла туда по самое предплечье. Пальцами я пытался обследовать внутреннее пространство в надежде найти какую-нибудь кнопку или рычаг, но действительность оказалась совсем другой. Начало движения нижней челюсти я заметить успел, а вот выдернуть руку уже нет, и она оказалась надежно зафиксированной внутри изваяния. Попытки извлечь конечность ни к чему не привели. А потом руку не слабо так обожгло в районе тыльной стороны запястья, и сразу же нижняя челюсть стража врат вновь пришла в движение. А мне удалось выдернуть руку, с которой я уже планировал расстаться. Сразу же осмотрев место, которое подверглось непонятному воздействию, обнаружил странную шестигранную нашлепку черного цвета. Осторожно потрогал ее. но никаких болевых ощущений больше не возникало. Попробовал поддеть краешек ногтем, но не вышло. Кожа оттягивалась вместе с ней, а через несколько секунд монументальные створки шлюза пришли в движение и начали плавно разъезжаться в стороны. Вместе с этим появилось очередное сообщение системы. «Внимание, игрок! Вы покидаете стартовую локацию. Если вам удалось это сделать, то, значит, вы поняли основной принцип получения ключей уровня. Соберите их все, и вы удостоитесь высочайшей награды. Подсказка. Обращаем ваше внимание, что самая простая часть игры пройдена. Дальше все будет гораздо сложнее. Учитесь выживать, развивайте свои таланты, и, быть может, вам улыбнется удача. Створки разъехались примерно на 3,5 метра. и на этом остановились, позволяя мне рассмотреть, что же находится там, откуда должна начаться настоящая игра. Пока ничего необычного разглядеть я не смог. Все тот же лишайник на стенах, правда, чуть меньше, чем в стартовой локации. Не знаю, сколько времени прошло. Мне кажется, я только-только начал всматриваться, что же находится дальше, как створки вновь пришли в движение и стали закрываться. Похоже, долго ждать, пока я решусь, никто не будет. И совсем не факт, что они откроются вновь. Возможно, только после того, как я потрачу еще одно возрождение. Ну уж нет. Покрепче перехватив арматуру, я направился вперед к новым свершениям. Освещение здесь было такое же скудное, но вполне достаточное для того, чтобы не блуждать в потемках. Да и сами размеры этой космической станции, созданной в виртуальном пространстве, я бы сказал, внушали и не просто уважение, а самый настоящий трепет. Видимо, те, кто по задумке неведомых разработчиков должен был жить в подобных объектах, совсем не страдали от комплекса неполноценности из-за роста. Скорее наоборот, мучились от гигантизма, потому что высота до потолка здесь составляла по меньшей мере пять метров, а ширина коридора не менее семи, причем все это имело плавные и совсем несимметричные обводы. Ну что ж, да здравствует новый дивный мир! Пробормотал я себе под нос и осторожно двинулся вперед, напряженно осматриваясь по сторонам и держа перед собой арматурину. Толстенные створки, способные выдержать, наверное, попадание из туннельного орудия. С глухим звуком закрылись за спиной. Отрезая мне путь назад, одновременно с этим процессом в левом глазу появился значок нового послания системы. Внимание, игрок! Вы покинули стартовую локацию, и теперь все в ваших руках. Игровое меню активируется ускоренным морганием левого глаза. Четыре раза — вызов меню характеристик. Пять раз — системные сообщения. Шесть раз — специальный режим. Двухкратное моргание сворачивает меню. Двигайтесь вперед, проходите уровни, развивайтесь, и вас ждет достойная награда в конце пути. На этом сообщение окончилось, но, ну, по крайней мере, теперь я точно знал, как тут чем нужно пользоваться. Моргнув четыре раза, увидел перед собой достаточно бедненький список характеристик: Физическая сила 3, выносливость 2. Здоровье 7130. Да уж, не густо. А если учесть, что шкала здоровья у меня оказалась заполненной едва ли не на две трети, стало понятно, что тут надо ко всему относиться серьезно. Видать, нехило меня травануло в стартовой локации, и теперь обстановочка совсем не кажется мне радужной, да и показатели что-то не впечатляют. Еще и жизнь потерял так по-глупому вместе с дополнительным очком характеристик. Сейчас можно было бы хотя бы силу прокачать. Думаю, это бы мне не помешало. Вот чувствует моя пятая точка, что в скорости такой показатель мне ой как понадобится. Метров через пятнадцать мне вновь повстречался злонамеренный цветок, который я благоразумно обошел стороной. «Хватит с меня кратковременного знакомства. Пусть себе растет». Мне кажется, я прошел по коридору уже метров 200, когда, оглянувшись назад, наконец-то осознал, что он совсем даже не прямой, потому что ворот, через который я проник на первый уровень игры, видно уже не было. Как-то незаметно коридор изогнулся. А еще метров через 50 я разглядел перед собой тупик, лишь дойдя до которого понял, что это развилка — «Ну и куда пойти?» — дилемма. «Настоящие мужчины всегда идут налево», — пробормотал я сакральную фразу и повернул в выбранную сторону. «Они настоящие, в гей-клубы». Закончил я и двинулся дальше. Как бы там ни было, но пока ничего особо опасного не заметил. К плесени и лишайнику я уже привык. Пару раз еще попадались такие же, однажды убившие меня цветочки». но теперь я был научен горьким опытом и предпочитал действовать, исходя из принципа «Не тронь дерьмо, вонять не будет». По моим расчетам, брат прошел здесь уже часов 12-13 назад и наверняка успел сильно от меня оторваться. Значит, надо поднажать и не тратить зря времени на изучение сомнительных достопримечательностей. Только вот моим стройным планам не суждено было сбыться. потому что минут через пять мне пришлось остановиться. Характер скудной растительности слегка изменился. Теперь коридор оказался сплошь заполнен какой-то неприятной, даже с виду не то травой, не то еще чем-то, причем ею покрыты были абсолютно все поверхности на расстоянии примерно 20 метров. Затем снова шел все тот же лишайник, который повстречался мне в самом начале пути. «Вот чувствую, что неспроста это все. Осторожно приблизился и, приготовившись в случае чего немедленно отпрыгнуть назад, аккуратно потрогал кончиком арматуры эти тонкие бурые стебли, которые, казалось, жили своей собственной жизнью, совершая едва заметные волнообразные движения, пробегавшие по всей площади произрастания. Выглядело это и завораживающим, и пугающим одновременно». Попробовал посильнее поворошить эту странную траву, подспудно ожидая от нее агрессивной реакции, но добился лишь того, что в точке, куда я погрузил арматурину, зародилась небольшая волна и побежала вдаль по коридору. Провел вверх-вниз еще несколько раз и вновь полюбовался образовавшейся волной, осмотрел свое импровизированное оружие и не обнаружил на нем абсолютно ничего. Однако прежде чем попробовать вступить в эту область, я решил повторить опыт с касанием пальцем. Легонько потрогал травинку и с трепетом ощутил, как она слегка изогнулась, продив еще одну волну. На пальце не осталось ничего, и я уже смелее провел по ней ладонью. Рождённое моим прикосновением движение улеглось, и я не заметил никаких отрицательных воздействий. на всякий случай поморгав левым глазом и проверив свои характеристики, убедился в том, что ничего не изменилось. Ну что ж, варианта два. Либо возвращаться и топать направо, либо решиться и идти вперед. С одной стороны, неизвестно, что ждет меня в другом коридоре. А тут вроде как относительно неагрессивная флора. Ну да, выглядит как живая, но руку мне не оттяпало. В любом случае, даже если я и умру, то у меня появится необходимый опыт, обмененный на одну драгоценную жизнь. Ну, давай, Боря, яйки в кулачок и пошел. Где наша не пропадала? Вновь пробормотал я, подбадривая сам себя, и сделал осторожный шаг вперед. В основном я переживал о том, что как ни крути, а весу во мне под 90 килограмм, и если рукой я трогал слегка. то вот в том месте, куда наступлю, в эту странную траву, могу ее и повредить, и тогда неизвестно, как она себя в этом случае поведет. Первый шаг породил гораздо более массивную волну и, честно говоря, нехило так напугал. В любом случае двигаться я решил с максимальной осторожностью. Приставил вторую ногу и медленно двинулся вперед. Волны от моих шагов расходились практически непрерывно, Не успевала одна дойти до конца коридора, как за ней двигалась вторая, завораживающая и в то же время жуткая картина. А вдобавок нужно учесть антураж и полное отсутствие каких-либо псиспособностей. Я уже проверял. Тут эта штука абсолютно не действует. Такое ощущение, что источник попросту отключили. Хотя еще там, на подлете к громаде станции, я чувствовал хоть и слабый, но отклик. 25% оставшихся энергоканалов — это еще ничего, это мы поправим. Правда, для восстановления мне опять-таки нужна энергия. Я настолько привык к оперированию реальностью, что уже и забыл, что значит быть человеком, простым и самым обыкновенным, и теперь будто учился заново познавать мир. Неумолимо приближалась относительно свободная от растительности часть коридора, И хоть меня не атаковали, но ждал я любой подлянки. Поэтому темп движения не менял. Наконец, осторожно вступил на ребристую металлическую поверхность, свободную от травы. Медленно поднимая левую ногу, честно говоря, ожидал увидеть еще волну, но, к моему удивлению, ничего этого не последовало. Наоборот, вся эта масса растительности вдруг замерла. Даже последняя, не дошедшая до конца коридора волна, погасла. кончики странной травы вытянулись в струнку, и мой многострадальный седалищный нерв почувствовал сверхъестественное воздействие. Вдруг резко захотелось оказаться от этого места как можно дальше. Но бежать перед лицом серьезной опасности нельзя. Догонят и точно убьют. Почему-то у меня возникла твёрдая в этом уверенность. Я не сдвинулся с места ни на миллиметр, ожидая, что будет дальше. В таком напряжении простоял несколько минут, а потом мне показалось, что сделал что-то неправильное, что-то, что можно исправить. Когда я подходил с той стороны, то эти травинки двигались. Двигались они, и пока я шел, Но все прекратилось в момент, когда между нами прервался контакт. Медленно, очень медленно, вытянул вперед левую руку и бережно, кончиками пальцев, провел по крайним стебелькам, и как только я коснулся самых первых, от них пошла расходиться едва заметная дрожь. Я как будто вновь запустил сломавшийся механизм. По сплошному ковру растений словно побежала морская волна, и нерв сразу же отпустила. «Ну, прощай, багровая трава!» «Извини, что потревожил!» — пробормотал я и сделал осторожный шаг назад. Ничего не поменялось. Никаких подозрительных движений не возникало. Я удалился уже метров на пять, только тогда позволил себе оглянуться, хотя когда пятился, периодически посматривал назад. Перед левым глазом замигало зеленым, и я переключился на меню. «Внимание, игрок! Вы становитесь первым, кто прошел данную локальную генерацию, перезагрузив итерации черного спорогубца». Вы награждаетесь бонусным умением друг ксенофлоры. Класс Редкое. Описание. Вы получаете на 20% меньше урона от ксенофлоры. Есть 20% шанс, что вы останетесь в живых при получении смертельного урона от ксенофлоры. Действуйте в том же ключе, и вы достигнете успеха, получив заслуженную награду. Сообщение погасло, но вдруг появилось вновь. Странно. Успел подумать я. Но внезапно закружилась голова. Пришлось даже слегка согнуться, уперевшись ладонями в колени и немного продышаться. Кое-как сфокусировавшись и отморгав положенное количество раз, я вновь читался в скупые системные строки. «Внимание, игрок! Вы слишком долго находились в поле опасного полуразумного растения «Черный спорогубец», Возможно, оно посчитало вас за своего или признало питательной массой для собственного размножения. Вы отравлены гонидиями черного спорогубца. До момента нейтрализации эффекта вы будете терять одну единицу жизни в секунду. Синдром влияет на организм комплексно, нивелируемый, суммируемый. Внимание, игрок. Вы получили первый штраф в игре, связанный с вашим физическим здоровьем. Предупреждаем. Следует тщательно следить за своими жизненными показателями, и в качестве дополнительного бонуса система восполняет вам шкалу здоровья до 100%. Сервисное сообщение закончилось, и я, выведя меню, уставился на свои характеристики. Да уж, не густо. Физическая сила 3, выносливость 2, здоровье 9992 и постепенно уменьшается на единичку. Посчитав, через какое примерно время этот таймер подойдет к концу, я выяснил, что у меня есть не больше двух с половиной часов с небольшим для того, чтобы дотянуть до стража врат. Значит, надо двигаться. Ведь, судя по всему, чем меньше станет шкала, тем тяжелее придется. Слишком наглядно мне дали понять, что здесь все взаимосвязано. Одной рукой дают, другой отбирают. Примерно через полчаса коридор стал разветвляться чаще, И что характерно, сузился сам проход. А еще через 10 минут я увидел впереди светлое пятно. По крайней мере, оно было отчетливо различимо на общем фоне. Добравшись до него, я осторожно попытался осмотреться, но поначалу, честно говоря, не понял, что вижу. Пришлось высунуться полностью, и вот тогда меня тряхануло. Я оказался на небольшой платформе овальной формы, а перед ней. находилась зияющая пустота гигантских размеров. Если это станция, то я папа карло Не бывает таких монстров. Это же сколько она метров в высоту. Эта полость, по моим прикидкам, уходит вниз не меньше, чем на 5-7 километров. А если учесть, что она идет еще и вверх, и как бы я не в середине находился. Хотя вряд ли. Все-таки мне кажется, верхний свод значительно ближе. Площадок, подобных той, на которой я очутился, не сказать, чтобы много, но и немало, на которых еще видны ограждения. На моей же такого добра практически не осталось. Сохранившиеся небольшие фрагменты были вмурованы справа и слева от входа, но основные пролеты отсутствовали. До ближайшего подходящего островка метров, наверное, 200, и то не факт, что я смогу пролететь это расстояние. Он расположен по диагонали. А даже если и смогу, то такой прыжок точно не добавит мне здоровья. И придется мне вспомнить, как расплескиваются собственные мозги, очнувшись в стартовой локации. Еще раз более внимательно осмотрел громаду внутренней полости станции. Не знаю, для чего нужно было так строить, это же по меньшей мере неэкономично. Однако, чем дольше я смотрел… тем сильнее бросалось в глаза, что у всех этих платформ четкое геометрическое расположение. Они словно расставлены в каком-то порядке. Сразу это не было заметно, потому что многие такие балкончики оказались разрушенными и выпадали из общей картины. И еще одна странность — как они могли сгенерировать такой объем воздуха? Ведь дышится мне здесь абсолютно нормально. Ну и как тут найдешь выход? Тем более что-то мне очень сильно подсказывает, что все те уровни, о которых мне толдычила система, находятся где-то там, внизу. Внезапно откуда-то сверху раздался отдаленный лязгающий звук, и я попытался рассмотреть причину его появления. На всякий случай, вновь вернувшись в коридор и осторожно выглядывая наружу, движение уловил практически сразу. но не сразу понял, что это такое. Смахивает на какой-то механизм или что-то в этом роде. Думаю, скоро увижу более детально. Постепенно он приближался, и через некоторое время я смог разглядеть это чудо техники. Правда, по большей части снизу. Самый натуральный вагон современного поезда. Гладкий и зализанный со всех сторон. Спускался сверху по диагонали. Вернее, когда-то таким он задумывался, а сейчас же часть стеклянных или пластиковых поверхностей оказалась разбита. Я уже было обрадовался, что вот сейчас он пройдет мимо моего балкончика, и я с комфортом спущусь на пару уровней вниз, а может быть и до самого дна. Но суровая действительность поставила меня на место. Постепенно из тьмы выплыла эта штука, Я даже смог различить остатки надписи, некогда украшавшей его переднюю часть. Рон. Однако чем ближе он становился, тем больше я понимал, что с прицелом у этого катафалка все плохо, и он пройдет значительно ниже той точки, в которой я нахожусь. Лохотрон! Так тебя, наверное, называли! Попытался выругаться я, но сам испугался гулкого эха, возникшего, как только я выкрикнул первое слово. поэтому сразу же поспешил угомонить свои таланты, мало ли кто может услышать. Оценил расстояние, которое мне предстоит пролететь, если я удачно спрыгну на проходящую мимо маршрутку. Метров двадцать не меньше, но, с другой стороны, всяко лучше, чем 200, да и неизвестно, когда она пойдет в следующий раз. Часики здоровья тикают и ждать не хотят. Поэтому, рассчитав маневр и сопоставив его со скоростью транспортного средства, я приготовился и, как только решил, что пора, прыгнул, намертво вцепившись в середину куска арматуры. По моей задумке, надо попытаться воткнуть его в крышу в надежде, что она окажется не слишком толстой, потому что, упав с такой высоты, можно и отскочить в пропасть. Идея, конечно, так себе, но ничего другого у меня под рукой просто нет. То, что посадка будет жесткой, я знал, но не думал, что настолько. Мои опасения оказались верны, и если бы не кусок железяки у меня в руках, все-таки пробивший металлическую поверхность крыши вагона, все могло окончиться печально. Правда, и приложился я не слабо. Однозначно расквасил себе нос и, скорее всего, сломал пару ребер. Хотя, кажется, что болит буквально каждая молекула в теле. еще и руки ободрал в кровь, практически до костей. По крайней мере, пару сухожилий я точно увидеть успел, но хуже всего было другое. Видимо, этот древний агрегат дышал на ладан, а может быть, я стал последней песчинкой на весах его жизни. Но через пару секунд после того, как я шмякнулся, он медленно накренился на правый бок, из-за чего мне пришлось, матерясь сквозь зубы, уцепиться за торчащую в крыше арматурину, и начал заваливаться, явно ускоряясь. «Вот чёрт!» — успел подумать я, когда меня буквально чудом не расплющило при ударе этой махины о металлическую стену. Потом сразу же неслабо так тряхнуло, и вагон начал стремительно ускоряться, падая вниз. Но теперь крен пошел на другой бок, и этот бракованный пепелац начал отдаляться от стены. Лихорадочно осмотревшись по сторонам, в момент, когда поверхность подо мной прекратила медленное вращение вокруг своей продольной оси, я разглядел еще один парапет практически метрах в 25-30 вниз, может, чуть больше, но это хоть какой-то шанс. Собрав остатки воли, выпустил из рук железяку, спасшую при первом падении жизнь, и, вытянувшись в прыжке, ласточкой нырнул в сторону отдаляющейся стены. «Никогда не делайте так. Во-первых, это чертовски страшно. А во-вторых, неимоверно больно, потому что я допрыгнул, вернее сказать, даже чуток переборщил, и со всей дури врезался в металлическую стену, чтобы потом еще метров пять пролететь вниз и упасть на поверхность парапета». Времени на просмотр системных сообщений не было абсолютно. В голове на батом стучала кровь, а произвести вдох было трудно, Похоже, я сломал каждую косточку в теле. Откуда-то снизу периодически раздавались глухие удары, но, честно говоря, в данный момент это волновало меня мало. Главное, что я выжил. Кое-как открыв меню, я уставился в скупые цифры. 3743. И каждую секунду показатель здоровья уменьшается на две единицы. Переключившись на системные сообщения, я увидел новую информацию. Внимание, игрок! Вы получили массированное компрессионное воздействие. Ваши жизненные показатели снижены. Открылось внутреннее кровотечение. Каждую секунду ваше здоровье уменьшается дополнительно на одну единицу до момента смерти или излечения. Действуйте в том же духе, и одним возрождением у вас станет меньше. Сука! Эта система еще и юморит. Я тут подыхаю и встать не могу, а она надо мной издевается. Может быть, доползти и прыгнуть вслед за вагоном, а потом опять вернуться и пройти этот участок заново? Нет, суицид — это не наш выход. Открываю следующее сообщение и вчитываюсь. «Внимание, игрок! Вы совершили отчаянный поступок, уничтожив при этом древнее чудовище. Вы отважны и смелы, за что награждаетесь новым достижением — крепкие кости». Скорость регенерации костной ткани увеличена на 18%. Класс редкая. Внимание, у всего есть предел, но теперь он от вас немножечко дальше. Сообщение на этом закончилось. Я закрыл меню, с тоской посмотрев на расположенный в паре метров проход. «Братан, как ты мне дорог», — прошептал я, пытаясь подняться на ноги.